Люди огня молча прислушивались к его словам. Вражеский вождь на мгновение показался между валунами и подал было сигнал к атаке, но Ун показал ему своим метательным снарядом и продолжал: "Сын быка сильнее вождя от холей. Он бегает быстрее его и умеет поражать врагов на расстоянии". Наверху у входа в пещеру послышались ликующие возгласы женщин.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 Они вспоминали перенесенные страдания, гибель своих сородичей и проклинали врагов. Тхоли хранили молчание, но полные отчаянные решимости держали на готове свои тяжелые копья. Позиция их была неприступной, и если бы не Ун, враги и сейчас сохраняли бы превосходство в силе. Ни одна из женщин, исключая Ушар, не могла противостоять даже самому слабому воину.